Глава одиннадцатая. «Бажов, за мной!» После нескольких мгновений молчания произнесла Супова. «Остальные действуйте по плану. Серцезарова, Николич, подключайтесь как полноценные боевые единицы. Оперативное руководство группы на Светловой. По исполнении возвращайтесь в расположение жандармов. И, ребят, если в следующий раз встретимся в Бездне или Ирии... Да уж простите, что была плохим командиром. Произнося это, она практически беззвучно сорвалась с места и уже через секунду лихо перемахнула с крыши на крышу. Впрочем, приземлились на соседнее трехэтажное красное здание. Мы практически одновременно и дальше побежали за постепенно удаляющимся непонятным чародеем плечом к плечу. Девушка ловко скакала через улицы, даже не задумываясь о том, что может по какой-то причине не допрыгнуть и рухнуть вниз, все свое внимание отдавая преследованию незнакомца. Я же раз за разом выстреливал себя и таким образом преодолевал промежутки между зданиями. Именно по этой причине старшекурсница не оставила меня с остальной группой. Только я сейчас мог не задерживая следовать за девушкой и оказать ей хоть какую-нибудь помощь в то время как девочки и Борислав нуждались в поддержке, что замедляло групповое перемещение. Со слежкой же и зачисткой найденных опорных точек уже потренировавшись первокурсники вполне могли справиться, а вот одна Юсупова с настоящим чародеем совладать вряд ли сможет. Благо, свои силы оценивала, как мне кажется, вполне трезво, иначе погналась бы за вражиной в одиночку благородно пожертвовав собой ради долга и якобы защитив таким вот образом первокурсников. А так, хоть какая-то поддержка. Конечно, с одной стороны, я пока тот еще поддерживатель, особенно если дело дойдет до реального боя с профессионалом. Но, как говорится, в голодную зиму и крыса – мясо. Впрочем, скорее всего, это я пока что думаю как простец. А насквозь клановая Юсупова, скорее всего, видит в нас именно чародеев, Пусть и необученных, которых нужно по возможности подстраховывать, но не трястись над ними, сдувая пылинки и оберегая от опасности. Тут правильным был бы вопрос, а права ли она вообще, отправившись за замаскированным под бунтовщика чародеем. Мнения на этот счет имеются разные, но все зависит от того, как будет развиваться ситуация и что, собственно, задумала наш командир. Мне она как минимум не докладывала. А вообще оценивать ее решение будут потом в зависимости от результатов люди куда умнее и опытнее всех нас шестерых вместе взятых. Перелетев через очередную улицу, я, следуя примеру нашей командирши, выровнявшись, проскользил по ледяному насту, подмерзшему на крыше, взрывая подошвами чахлый снежок. Крутанувшись вокруг своей оси, почти остановился и тут же юркнул за невысокую надстройку, к стене которой прильнула Юсупова. Что? Практически одними губами спросил я девушку, которая при помощи маленькой наколдованной ледяной пластины, заменявшей ей зеркальце, осматривалась, не высовываясь из укрытия. «Остановился», — также ответила она. «Чего-то ждёт. Есть шанс, что нас заметил. Не думаю». «А зря», — громко произнёс незнакомый мужской голос прямо над нами. Рывок бажовых почти моментально утащил меня к краю крыши. Анжелину же каким-то клановым навыком красиво сдуло к противоположному, закрутив в ураган снежинок. А через мгновение я почувствовал сильнейший удар пришедшийся мне в живот и кувырком улетел к противоположному дому. Только и успел заметить, как сцепилась Юсупова с одетым в рваную грязную зимнюю одежку типом, после чего спиной врезался в кирпичную стену. Мне повезло и не повезло одновременно, приложило меня чувствительно, так что выбило на мгновение воздух из легких, однако сознание я не потерял, вот только еще чуть-чуть и, похоже, проломил бы своим телом не шибко качественную кладку. А так она выдержала, ну а я, подчиняясь законам физики, рухнул вниз, прямо с четвертого этажа, на мостовую. Потому как, в отличие от синематографа, где в подобных ситуациях под героем оказывается либо куча тряпичных навесов, либо строительные леса или трущобный самопал, который он без последствий для себя пробивает телом, здесь ничего подобного не имелось. Не знаю, каким чудом, но у меня получилось как-то извернувшись ухватиться рукой за узкий склизкий подоконник. Естественно, что с этой ненадежной опоры меня практически тут же сорвало собственным весом. Но и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы успеть извлечь другой рукой нож и со всей дури вогнать его в стык между кирпичами. Поганого качества калёная сталь, конечно, не выдержала и почти сразу же сломалась. Собственно, ничего большего от неё и не ожидалось. Но я всё же успел нащупать ногами стену, а это была уже какая-никакая, а опора. Чуть ли не наиглавнейшее условие для использования кланового рывка божёвых. Как минимум на моем уровне. Он-то, собственно, и закинул меня обратно на крышу и очень вовремя, потому как дела у Юсуповой были откровенно не очень. Я как раз застал тот момент, когда девушка резко разорвала дистанцию, быстро складывая цепочку ручных печатей. А ее противник, вместо того, чтобы преследовать, вдруг словно дернул невидимую веревку. Собственно, так оно и было, вот только в руках у врага оказалась тончайшая проволока серебряной паутиной, отразившая случайный солнечный луч. Анжелину же буквально скрутила по рукам и ногам. Совершеннейшим чудом казалось то, что девушка как-то успела среагировать и подставить выкидной клинок под несколько петель, захлестнувших ее шею. Лезвие, оказывается, пряталось у нее в наручи, и было, судя по всему, одним из тех самых сюрпризов, наличие каковых в личном арсенале отличает настоящих чародеев от безликих статистов. Впрочем, положение у девушки все равно было незавидное. Да и выбор небольшой, ведь, позволив каким-то образом себя опутать, она уже фактически проиграла, и что бы сейчас она ни делала, нашего врага это устраивало. Он тянул струну на себя, а та за какое-то мгновение вспаров, во многих местах одежду пустила девушке кровь, все сильнее и сильнее затягиваясь. Стоило же Ясуповой перестать сопротивляться, как ее фактически связанную просто выдернули бы, словно попавшуюся на крючок рыбешку. Еще не приземлившись, я бросил два первых ножа прямиком в открытую мне спину противника, а затем еще и еще, уже как придется. «Именно так учила меня действовать в подобных ситуациях Марфа. Я не великий метатель заточенного железа вроде Ефимовой, однако любой нормальный чародей в моем возрасте может попасть первым броском по столь близкой неподвижной мишени из любого положения в пространстве. Вот и я тренировался, чтобы соответствовать хотя бы минимальным критериям. Занятия же с наставницей пусть и не стали прорывом, но дали многое. Так что я даже попал». «Вот только не первым же броском», — как и говорила одноглазая Бажова. «Качество нивелируется опытом, поэтому не стесняйся давить количеством». Меня то ли почувствовали, то ли Юсупова в силу возраста, находясь в смертельной опасности, того не желая, как то дала понять противнику о существовании угрозы со спины. Не знаю, я за ней уже не наблюдал, однако, бросив свою проволоку, чародей крутанулся мгновенно тыльной стороной правой кисти, отбив, казалось бы, уже верный бросок. А затем следующий, приходя в движение, и вдруг попал под тот нож, который гарантированно пролетал мимо. Там был недооборот, ведь метательные клинки невозможно бросить так, чтобы они летели, не вращаясь. Но сместившись, мужчина в буквальном смысле подставился сам и в результате сработало количество, а лезвие глубоко впилось в его бедро, немного понизив скорость и маневренность чародея. Хотя сама по себе рана для взрослого обученного одаренного была пустяковая, в чем я практически сразу убедился, когда этот тип коршуном налетел на меня, сходу постаравшись убить ударом засиявший неприятным малиновым цветом ладони. Ну или как минимум окончательно выбить из боя, видимо, после того первого удара, будучи очень низкого мнения о моих возможностях в рукопашной схватке. И если бы я не выучил до звона детскую базу Бажовых, а так и остался адептом непонятного азиатского Шаоляо, меня бы снесло Куробороса. Однако эту его атаку я встретил провалом на локоть. А затем, к нашему общему удивлению, этот взрослый мужик отхватил от меня простейшую ручную тройку и с разбитыми в кровь губами тут же попытался свалить, с матом скидывая с себя зеленые лепестки пламени выбросом собственной живицы. Тут бы мне и крышка, потому как, наслушавшись старших в клане, я как-то, похоже, стал недооценивать печатников, считая эгоистов заведомо более сильными. Да и инстинкт наработанный в боях против других студентов, буквально требовал преследовать отступающего как хищник жертву. А этот тип оказался именно печатником. И пока что, похоже, просто игрался с нами. Не знаю уж, каким чудом Юсупова, сбросившая с себя струну, осыпавшуюся ледяной крошкой, смогла выдернуть меня из-под удара. Я, можно сказать, сам по дурости запустил себя выстрелом прямиком во встречные чары, спахавшие покрытую рубероидом крышу. Если бы командирша буквально за шкирку не выдернула меня прямо в полете, жутковато вспыхивающие энергетические порезы в пространстве, крест-накрест оставленные гигантскими когтями, прошлись бы прямо по мне. Впрочем, ряженый, похоже, стал серьезнее и решил показать нам соплякам, где, собственно, раки зимуют. И, демонстрируя мастерство, уже с бешеной скоростью складывал цепочку для новых неизвестных мне чар. А вот Юсупова то ли знала, то ли догадывалась, чего нам стоит ждать. А потому так и не отпустила меня, удержав, когда я рванулся было прочь, и свободной рукой выхватила из-под сумка небольшую трубочку магического свитка. Мгновение, и он засиял голубоватым светом, тут же распадаясь в прах. А нас почти тут же окружил полупрозрачный торнадо из снежинок. И почти сразу же точно такой же вихрь образовался вокруг нашего врага. Впрочем, в этот момент он уже успел выстроить чары и выкрикнуть «Поток Саламандры!». Пусть непонятный барьер и накрыл его, но из-за заклубившегося огненными рыжими завихрениями воздуха уже соткался огромный пламенный змей, переливающийся всеми цветами спектра от желтого до малинового. В следующие же доли секунды он, казалось только что окольцовывавший своим массивным огненным телом барьер, накрывший призвавшего его чародея словно локомотив перевозчиков на огромной скорости, врезался в нашу защиту. Торнадо из вьюги выдержало удар, а нам пришлось зажмуриться из-за полыхнувшей прямо перед глазами вспышки. Да и крыша под ногами с хрустом резко и опасно просела и задымилась. «Успела», – тихо пробормотала девушка, отпуская меня. «Сволочные чары, от них бегать бесполезно» не самонаводящиеся, но управляются волей и взглядом. Хотя, если сумеешь увернуться от первого удара, то молодец. Сразу сбивай противнику концентрацию». «Не сказал бы, что я хоть что-то запомнил?» — буркнул я в ответ, когда вражина вначале аккуратно, а затем уже более уверенно ощупывает окружавший его вихрь снега. «Ничего», — усмехнулась Анжелина. Резким движением, отрывая почти отрезанной проволокой пропитавшейся кровью рукав своей форменной куртки. «Выживешь. Вам этичары на третьем курсе в подкорку вобьют. Выйти от лекции Леонида Матвеевича будешь». «Что?» – даже как-то удивился я. «Неужели так же научат?» Но ну, не то чтобы...» – обломала меня девушка. «Но вызубрить цепочку печати и заставит». Она относительно длинная, и там есть специфические ручные формы. «А что ты за свиток?» — использовала. Поинтересовался я, также дотрагиваясь до невидимого барьера, чувствуя, как его холодная и неровная поверхность под ладонью будто медленно движется в противоположную от вращения снега сторону. «Клановое заклинание», — ответила она и усмехнулась. «Ока в юге. Его наши чаровники используют, чтобы обезопасить во время боя раненых чародеев. «Мне оно, конечно, недоступно, но свитку-то всё равно, кто его активирует и кого выбирают для защиты». «Мне наставница рассказывала, что через свитки возможно нецелевое использование некоторых чар». «Именно», — кивнула Юсупова. «Сам чаровник так не может. Там эмоциональная составляющая важна. Желание уберечь и спасти человека. А врагу, да, в разгар схватки такое вряд ли пожелаешь» при всем человеколюбии этого мира. А нам нужно решить, что дальше делать. Да и, если бы я поставила нормальный барьер, этот гад его либо продавил, завалив нас чарами, либо сбежал. «А что тут решать-то?» — ответил я, бросив еще один взгляд на врага, который воспользовался возможностью выдернуть мой нож из своей ноги. «Валить надо!» — хмыкнул ловко повертев его в пальцах и явно на пробу резким движением запустил в снежную круговерть, удерживавшего его щита, а затем что-то сказал. «Вот же сволочь!» — прошипела Юсупова. «Что?» «А он нас по губам читает», — пояснила она. «Сказал, ну, попробуйте, детишки». «Тогда все равно валить надо». Возразил я, а затем сделал вид, что потер подбородок на мгновение, приоткрывая рот. «Его валить надо!» Как хорошо героям желтых приключенческих романов. В них даже у простецов планы победы над страшным вражеским чародеем рождаются за секунды и на лету, и неизменно срабатывают. В реальности же, как, например, сейчас, приходилось полагаться на извечный московский авось. Да, даже при всем желании, кто бы нам дал время на то, чтобы выработать что-либо вменяемое. Барьер слетел внезапно как для нас, так и для нашего противника. А через мгновение на то место, где мы стояли, словно обрушился огромный невидимый валун, разнося вдребезги дребезги просевшую и дымящуюся крышу, во многих местах которой из-под вздувшегося рубероида вырывались огненные язычки разгорающегося пожара. Ни меня, ни Анжелину не задело исключительно благодаря более-менее наработанной реакции, позволившей вновь прыснуть в разные стороны, уходя от чар. Вот только дальше мы хоть и старались сражаться вместе, но получалось, что каждый был сам по себе. И этим мастерски пользовался чародей, явно уже успевший понять все наши плюсы и минусы. Так меня он просто гонял по всей крыше, не позволяя приблизиться, а вот Юсупову нещадно прессовал, как куда более опасного противника, заставляя ее отступать и раз за разом поднимать щит. А затем вдруг полыхнуло, и я в высоком прыжке кувырком ушел от ухнувшей зеленоватой волны, кольцом разошедшейся от вражеского чародея. Буквально под головой пропустил, потому как увернуться, не перепрыгнув, таким вот образом не успевал. И даже пару ножей каким-то чудом отбил. Вот только последний все равно болезненно впился в подставленную перед сердцем левую руку. Не в локтевой сустав, конечно, а в мясо попало, но пробило насквозь, прямо между лучевыми костями. Выдернуть-то я железку выдернул, но кровище тут же залила весь рукав, да и рука почти слушаться перестала. Про боль я вообще молчу. Были у меня похожие ранения на тренировках в академии, но то казалось терпимо, а сейчас в ней будто порвалось что-то. Несмотря на помощь живицы, хотелось орать, и все же я как-то сдержался. И тут ситуация такая сложилась, что, отвлекшись от меня, противник атаковал Юсупову, практически открыв мне спину. Командиршу словно захватил живой зеленый аркан, начарованный ряженым, а затем будто живой потрепал, побив о крышу, как хищник пойманную жертву, и просто выкинул за парапет. И в этот момент, превозмогая боль и слабость в руке, я сложил цепочку печати и огненного шара. Зеленый пламенный болид, обиваемый спиралью белой энергии, вполне мог оказаться смертельным ударом для играющего против нас незнакомца. Но тот все же был слишком опытным бойцом. В самый последний момент мужик успел защититься. Вот только как-то неправильно, потому как ухнувший всплеск изумрудного пламени не расплескался вокруг барьера, а буквально снес человека с крыши, прямо вслед за улетевшей Юсуповой. Мне же на то, чтобы спуститься с уже полыхающего пожаром здания, понадобился мой клановый рывок, сделанный с самого края парапета. Вот только невидимая веревка, потянувшая меня почти у самой земли, в этот раз, повинуясь воле, бросила тело никуда попало, а прямиком на чародея, попытавшегося сбить пожирающие его зеленые лепестки пламени. Он словно и не падал с крыши. Неудачная попытка, а затем эго-божовок слетела с него в выплески энергии. И почти тут же гад, все еще не сориентировавшийся после такого удара о платформу, получил пару зуботычин. Моя рука, правая, практически живая, своей жизнью впилась пальцами ладони под мышку, как я отрабатывал в третьей форме, а левая, раненая, едва поймав и удержав запястье с выплеском огня, проехалась локтем по его насильно выпрямленному суставу. Раздался хруст. Боль долбанула мне по мозгам, заставив на мгновение ослабить хватку. Даже в глазах потемнело. И этого оказалось достаточно, чтобы вырваться и отпрыгнуть прямо на стену. Он, видимо, что-то хотел сотворить, какие-то чары, но прилетевший откуда-то нож попал мужику прямиком в лодыжку. Он вскрикнул, потеряв концентрацию, а в моей руке образовалась месахика. И я уже прыгнул на него, когда полис содрогнулся. Рев Титана, жалобный и какой-то обреченный, сотряс не только землю и здания, но, казалось, само пространство. Накатившая волна чужеродной живицы, от которой все стекла в зданиях прыснули мелкой крошкой, чуть повела меня, и удар пришелся не в грудь падавшего мужчины, а в его плечо. Начисто срезанная рука полетела в одну сторону, а самого противника тут же будто захватили белесые нити и втянули в пустоту. И тут же на его месте громыхнул взрыв, откинувший меня прочь прямиком на уличную мостовую. Приземлился я неудачно, даже не на ноги, а на раненую руку. А затем меня еще протащило и прокувыркало. Благо, хлопнувшая прямо перед моим носом энергетическая хрень, похоже, оказалась каким-то остаточным эффектом, а не прощальным подарком неизвестных мне чар переноса. Взорвись рядом настоящая бомба, и я бы не пережил. А так меня не порвало, не переломало, а просто отшвырнуло. В результате я еще сильнее повредил руку и пересчитал себе все ребра, кубарем прокатившись по засыпанной обломками какого-то из зданий мостовой. Пару раз хорошенько приложившись головой как просто о брусчатку, так и о разбросанные то здесь, то там кирпичи. Зато прочувствовал всю мудрость предков, догадавшихся использовать как клановую форму тяжелые кожаные плащи пальто. Пусть в грудь и в живот волна удара словно бешеной кобылой легнула, зато куда более чувствительный орган между ног вообще не пострадал, прикрытый полами длинной одежды. Впрочем, о подобных глупостях я думал только в тот момент, когда, тряся головой, пытался перебить звон в ушах и вставал, опираясь на стену здания с противоположной стороны улицы. Ту, в которую прилетел со всего Маху, треснувшись о витринный подоконник плечом а когда мозги немного прояснились сразу стало недоличных переживаний и я рванул так быстро как сейчас мог к разрушенной пристройке одного из магазинов по сути деревянному сарайчику обложенному ранее кирпичом а по функционалу торговой точки для бедноты в которой за копейки можно приобрести неизвестного происхождения мяса в лепешки блинчики с начинкой или разнообразный гриль на шпажках. вот только именно туда насколько я заметил улетела юсупова И оттуда же ряженого в голень поразил брошенный нож. «Хренов выгляжу, да?» — с нервным смешком спросила Анжелина. Стоило мне только ворваться в разрушенную пристройку. «Совсем я, как чародейка, бесполезна». Не отвечая, я упал на колени рядом с девушкой, быстро раскидывая в стороны кирпичи и прочий мусор, заваливший её почти до груди. Лёжа с явно сломанными ногами, это почти уже женщина, смогла выбить для нас, если не победу, то как минимум ничью в противостоянии с настоящим чародеем. Так что эти её речи я даже не слушал. Я не Ниночка Ефимова. Даже не представляю, как можно с такой позиции бросить нож так, чтобы вообще попасть в то место, где находился чародей. К тому же я точно помню, что клинок летел словно по дуге. «Есть такие игрушки, называются кругокрыл. Видел пару раз в детстве, да и в бытность на дне наблюдал за игрищами ребятни на втором уровне. Бросаешь такую похожую на крест штуковину, она делает круг и к тебе возвращается». «Вот и наш Юсуповый. Не просто поразил ногу врага, а брошенный из этой самой пристройки, словно зачарованный, прилетел туда, куда нужно. Я-то точно видел». Не отвечая девушке, все продолжавшей ругать себя, быстро осмотрел ее тело, ноги оказались сломаны, как и правая рука. А вот то, что, по словам Анжелины, она ими пошевелить не может, мне очень не понравилось. Вскрыв свой медицинский подсумок, я полез в небольшой, специально пришитый изнутри кармашек. Свиток не свиток, а сложенная бумажка, розданная Машкой именно на такой вот случай после памятного случая Сухановой и Алтынову была напитана живицей и положена командирши на грудь. Точнее, под груди, э, на солнечное сплетение, под которым у человека обычно находится ядро. Артефактная заготовка, сделанная в клане Серцезаровых, с запечатленными на ней чарами, засветилась, и на нарисованном в круге из символов человечки появились разной степени интенсивности красные пятна и черточки. Не самая точная экспресс-диагностика, но зато мои худшие опасения не подтвердились. Рука и ноги действительно были поломаны, о чём свидетельствовали разорванные красные линии, вроде как долженствующие обозначать кости. А вот с позвоночником всё вроде бы оказалось в порядке. Обширная ушиба спины в той области не в счёт, так что проблема крылась в чём-то другом. Но выяснять это будут уже специалисты. «Что с противником?» Тихим усталым голосом поинтересовалась девушка, чуть кривясь от боли в то время как я быстро затягивал своими и реквизированными у нее бинтами самодельные лупки на местах переломов. Жесткой основой послужили обычные деревянные планки, варварски оторванные мною от стен ларька. Ну а какие-никакие знания о том, что нужно делать, когда все плохо, а чуровника под рукой нет, Марфа с Ольгой Васильевной привить нам успели? Ходить самостоятельно, конечно, с такой вот самопальной конструкцией у Юсуповой не получится, но вот дотащить её до опорного пункта жандармерии теперь вполне возможно. Если, конечно, забыть о том, что улицы буквально кишат бунтовщиками, а по крышам побегать с таким вот живым грузом, не выйдет. «Сбежал», — ответил я, затягивая очередной узел. «Точнее, я ему руку отчекрыжил, и его тут же будто в воронку засосало». Если бы долбанный титан не сотворил какую-то очередную пакость, я бы его прибил. Уж больно удачно ты ножик кинула, да ещё к тому же лёжа из такой вот позиции». «Я старалась», — нервно усмехнулась девушка. «В общем, нам, можно сказать, повезло». «В смысле?» — нахмурился я, бросив быстрый взгляд на бледное лицо девушки. «Ну да, согласен. Конечно, вроде бы живы остались». Но и гад ведь слинял. Обидно всё же. «Если я права, он в любом случае бы ушёл». Анжелина, покачав головой, прикрыла глаза и секунд через десять пояснила. «Я не думаю, что он сбежал, Антон. Судя по тому, что мы выжили, человек этот не шибко ценный для своего клана. Ты уверена, что он клановый?» Поинтересовался я, занявшись ее левой ногой, до этого момента выгнутой ниже колена под совершенно неестественным углом, отчего девушка тихо вскрикнула. «Процентов на восемьдесят!» прохрипела она, морщась и вытирая здоровой рукой выступившие от резкой боли слезы. «Ну а если я не права, то эвакуационный артефакт ему тем более взять было неоткуда». Вещь эта очень дорогая, к тому же не шибко распространённая, а эти артефакты создаются индивидуально. Да и работают, не сами по себе, а в связке, со стационарным портальным маяком. Так что не думаю, что этот человек сбежал, как и вообще, что он до сих пор жив. Поясни? Мало того, что мне было интересно, разговор, ко всему прочему, отвлекал девушку от очень неприятных ощущений. Потому как прежде, чем что-то сделать с ногой, следовало хоть немного выровнять сломанные кости. А я этого делать практически не умел. Понимаешь, далеко не всегда во время операции против других полисов, да и вообще людей, допустим, захват тела чародея в случае его смерти. Ай!» Анжелина тихонько взвизгнула, дернувшись от пробившей ногу боли. «Антон, ты садист!» «Был бы садистом!» «Пошёл бы в чаровники». Немного раздраженно огрызнулся я, потому как с этой ногой у меня вообще ничего не получалось. А потому я нервничал, смутно представляя, правильно ли делаю или наношу ещё больший вред. «Так что там с телом? Чары есть специальные», — ответила юсупова тяжело дыша. «Нам в прошлом году рассказывали, при наложении они развертываются в специальную татуировку, «При срабатывании создает пустотный карман и засасывает туда цель, так что даже следа от человека не остаётся. Ни одежды, ничего. Так вот что значит меня приложило». Подумал я, вспомнив хлопок, после которого знатно прокатился по мостовой, сам в это время один за другим завязывая узлы, многострадальные на ноге девушки. «Впрочем...» Поварившись немного в чародейской кухне, следовало бы ожидать существования чего-то подобного. Но потеря руки это же вроде бы не шибко смертельно. Подумав, произнёс я: "Пока кровью не истечёшь". А кто его знает, что там могли накрутить? фыркнула Йосупова. Такие чары принимают на свой страх и риск, они же не что-то разумное, действующее логично и способное принимать решения. Это просто комплекс условий активации. «Быть может, он от болевого шока сознание потерял, пусть даже на мгновение, и тут же сработал условный триггер. Но в любом случае, — ответил я, вставая, — нам теперь от этого ни тепло, ни холодно, что он ушёл, что самоубился. Анжел, придётся тебе немного проболтаться у меня на плече. Сама на спине ты вряд ли удержишься». «Рука, Антон!» — с нажимом произнесла командирша, вяло шевелясь на полу. «Что?» — не понял я, а затем покачал головой. «Я б тебя, конечно, с удовольствием на руках поносил, да только сама знаешь, кто по улицам сейчас бегает. Боюсь, налетим на кого, можем и не отбиться». «Да нет!» — отмахнулась девушка здоровой конечностью, как от назойливой мухи. «Неси, как удобно будет. Ты говорил, что руку тому чародею оторвал». «А, ну да, там где-то валяется». «Её нужно немедленно найти и взять с собой», — требовательно заявила раненая. «Считай это приказом». Кивнув, я, не тратя время, выбрался из разрушенной постройки. Собственно, искать ничего особо и не пришлось. Тот самый хлопок, конечно, отбросил культяпку в сторону, но улетела она не так уж далеко. Конечность с остатками окровавленного рукава тулупа валялась прямо напротив, на тротуаре возле соседнего кирпичного дома. Так что оставалось только придумать, как бы этот ценный трофей унести, да так, чтобы он мне не мешался. В результате я решил особо не заморачиваться. Вытащил из-под сумка небольшой моточек тонкой, но крепкой веревки, всего-то метра три длиной. Но этого было вполне достаточно, чтобы при необходимости сделать силки или растяжку, ну или кого-нибудь связать. Быстро сварганил скользящую петлю, захватив ею запястье трофея. Сделав еще пяток оборотов для верности, чтобы точно не выскользнуло. А затем закрепил все это дело у себя на поясе. Там, где раньше болтались выброшенные ножны искореженного меча. Выглядел я теперь, конечно, со стороны жутковато, особенно после того, как аккуратно взвалил постановающую и шипящую от боли Юсупову на левое плечо. Не дать не взять замаскировавшийся под человека хрикорыл, отловивший себе очередную жертву на ужин. Разве что габаритами не вышел, но получившийся образ вполне мог отправить в коллективный обморок всех благородных барышень с верхних уровней. Ну, или вызвать массовый нервный тик с хватанием за самострелы у московских городовых и жандармов. По темным пустынным улицам я пробирался осторожно и не спеша. Район в значительной мере пострадал как от боевых действий, так и от прошедшей волны грабежей. Собственно, мародёрили здесь до сих пор, а потому не раз и не два приходилось искать обходные пути. Сталкиваться с толпами вооружённых и явно неадекватных бунтовщиков, а также с шайками мутных личностей, которые также были не прочь поучаствовать в перераспределении чужого имущества, мне не очень хотелось. Ну и что бы там ни сделал вроде как притихший титан, после последнего его вопля в зданиях не осталось ни оконных стёкол, ни витрин. Зато под ногами так и хрустели осколки, отражая алые отблески начавшихся то тут, то там пожаров. И, как я мог убедиться, далеко не все поджоги были досадной случайностью или делом рук пришлого отребья. Так на моих глазах выскользнувшая из очередной подворотни явно женская фигура, быстро оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, взяла да и закинула ручную керосиновую лампу в окно довольно богато выглядевшего дома, после чего бросилась прочь в темноту между жилыми зданиями, откуда через пару секунд до меня долетел одинокий выстрел пулевика и истошный виск. Впрочем, идея особо не светиться на главных улицах чуть было не закончилась для нас печально. Опасаясь нарваться на очередной отряд восставших, я едва не влетел прямиком в ловушку аборигенов, тех самых, которые по нашим наблюдениям вполне успешно били пошедших в разнос бунтовщиков. Да, к тому же теперь были вооружены не хуже последних. Только то, что я прекрасно вижу в темноте, и спасло меня от этой далеко не самой приятной встречи. Скорее всего, меня заметили и какое-то время вели, пока я сам не вышел в удобное для засады место. А зачем? Глупый вопрос. Получившие оружие и почувствовавшие свою силу простецы могли напасть сейчас на чужака только по той причине, что он зашел на якобы их территорию Да и вообще у обитателей нижних уровней маловато находилось в повседневной жизни причин любить чародеев, которые априори жили лучше, чем они. Да к тому же где-то там, наверху. Плюс не стоит забывать о разнообразных агрегаторах, вождях и пророках, в последнюю неделю особенно активизировавшихся и мутивших воду. Да и не факт, что, почувствовав и пролив кровь зачастую плохо образованное население, видя творящийся вокруг беспредел, не решила для себя, что эпоха кланов канула в прошлое, и теперь они здесь власть. Ну а крепко сжимаемые в побелевших от напряжения страха и сладостного предвкушения пальцах трофейные штуцеры только укрепляли эту наивную веру. Впрочем, стычки так и не произошло. Быстро сложенная цепочка ручных печатей активировала искру, а затем спереди и сзади в проулке послышались взрывы, крики, боли и мат. А уже через минуту осталась только редкая далекая стрельба, да хруст стекла под ногами. Банда, поняв, что силы неравны, быстренько утекла по своим захоронкам и щелям, не забыв прихватить раненых. Проверять же место засады на предмет убитых я посчитал пустой тратой времени. Уже практически перед опорной базой жандармерии прямо на меня из-за поворота вылетело человек пять бунтовщиков, тут же словивших огненный шар, брошенный мною буквально на инстинктах. Убегали они, как оказалось, от боевой руки крысоловов, один из которых, не разобравшись, сходу метнул в меня нож. Последний я, впрочем, успешно отбил, благо и скорость, и точность были вовсе не те, к которым я привык в академии. И только после этого последовала классическая «Стой! Именем князя вы арестованы!»